Глава 33. Решение. Какой же переполох я навела из-за своего падения. Напугала Машу. Она круглыми глазами смотрела на меня. Я старалась ей улыбаться, заверяя, что мне совсем не больно, хотя нога ныла. Хорошо, что шляпа и трава смягчили удар по голове. Дворовые, оказавшиеся поблизости, поспешили на помощь, но граф упрямо нес меня к дому. Он шел, прихрамывая, потому что старая травма не давала идти ровно. Наверное, ему тяжело и неудобно нести меня. Мне стало неловко. «Стойте, я сама!» – запротестовала, глядя на мужа. «Отпустите, говорю!» Граф не стал со мной спорить и аккуратно спустил меня на землю. Я попыталась наступить на больную ногу, но тут же острая боль дала о себе знать. «Ай!» – не удержалась я и закусила губу от досады. «Вам не дойти!» «А я один вас не донесу». Константин поджал губы. «Обопритесь на меня». Я обняла мужа за шею, прижавшись к его боку. В этот момент из дома выскочил пожилой мужчина в ливреи. Наш новый слуга. «Михаил», – граф обратился к дворецкому. «Помоги поднять барыню в спальню». «Софья Андриановна, прошу». Слуга учтиво подставил плечо, и я смущенно закинула руку на его плечи повиснув на обоих мужчинах и опираясь на здоровую ногу. Мы, не торопясь, вошли в дом и двинулись к лестнице. Константин тяжело пыхтел и прихрамывал, но упорно шел наверх. На его лбу выступили бисеринки пота, но он упрямо сжимал губы. А мне было безумно приятно, что муж не оставил меня и решил помочь подняться в комнату. Мое сердце гулко стучало в груди, и я теснее прильнула к мужу, наслаждаясь его сильным телом и ароматом полыни, исходящим от его кожи. Никогда мне не было так хорошо, как рядом с ним. Обнимая его за шею, я вдруг поняла, что мое желание, произнесенное под тобольскими воротами, сбылось в полной мере. Я ведь просила встретить мужчину, предназначенного мне судьбой, доброго, умного, воспитанного. Вот же он, обнимает меня бережно». И находится совсем близко. Наши души снова встретились. В этом мире. И кажется, я уже давно влюбилась в него. Только осознала это. Лишь сейчас. Константин толкнул плечом дверь, распахнув ее настежь, И мы боком прошли в спальню. У кровати я отпустила Дворецкого, и тот поспешил покинуть мои покои. Муж аккуратно уложил меня на кровать. Только он хотел выпрямить спину, как я крепко сомкнула обе руки на его шее, и графу пришлось замереть в неудобной позе, нависая надо мной. «Спасибо», — чуть дыша произнесла я, глядя в его ясные голубые глаза. «Мне хотелось сейчас только одного. Поцелуя». «Не стоит благодарности», — сухо произнес он, убрал мои руки со своей шеи и выпрямился. «В следующий раз сначала убедитесь, что нога освободилась из стремени. Это хорошо, что Аврора смирная лошадь, и осталась стоять на месте. Простите. Я потупила взор, понимая, что сама виновата, и поцелуя мне не видать. Обещаю, больше такого не повторится. Барин, чем я могу помочь? Тут же нарисовалась Настасья, забежав в комнату. Принеси небольшое полотенце, смоченное в холодной воде. — отчеканил граф. «Ей, мой саквояж, пожалуйста, захвати!» — решила я воспользоваться случаем. Он остался во дворе у Егора. Горничная кивнула и выбежала, закрыв за собой дверь. «Я смотрю вашу ногу», — тоном нетерпящим возражений произнес граф, присаживаясь на край кровати. Я кивнула. Он аккуратно поднял мои юбки до колен, сначала снял сапог со здоровой ноги, потом принялся за другой, стараясь сделать это бережно и не спешил, чтобы по возможности не тревожить поврежденную ногу. Однако я все равно чувствовала боль и невольно кусала губы. Когда его пальцы коснулись шелкового чулка у колена, приятные мурашки побежали по моей коже. Затаив дыхание, я наблюдала, как он медленно снимает мой интимный предмет одежды. Константин не торопился, словно ему нравилось делать это. И на мгновение я даже забыла о боли. Освободив мою ногу от лишнего, муж аккуратно осмотрел стопу. Взял подушку и подложил ее мне под лодыжку. «Похоже, вы потянули связки». В голосе у него вдруг появилась хрип отца. Константин поднял глаза и пристально посмотрел на меня. Теплая волна неги прокатилась по моему телу от его взгляда. «Да, похоже на то». Чуть дышала я, а его пальцы нежно прикоснулись к моей обнаженной стопе, двигаясь вверх к колену. От этой ласки сердце мое забилось еще быстрее. Что он делает? «Софья, я...» Муж смотрел на меня, подбирая слова, и я ждала, что он сейчас наконец-то поцелует меня и скажет, что любит. Но в этот момент хлопнула дверь. Вернулась горничная неся в одной руке мой лекарский саквояж, а в другой небольшое блюдо с холодной водой, где мокло хлопковое полотенце. Все очарование сразу пропало, граф снова нахмурил брови и отвел взгляд. С самым серьезным видом он наложил холодный компресс на мою лодыжку. «Настасья, смачивая полотенце через каждые три минуты и прикладывай к ноге Софьи Андриановны». Строго посмотрел хозяин на прислугу. «Итак полчаса, не меньше. Я приду позже и наложу тугую повязку». «Хорошо, барин», — кивнула горничная. Муж даже не посмотрел на меня и вышел, прихрамывая. Трость его осталась где-то во дворе. Я тяжело вздохнула. Что же он хотел сказать мне? Вот надо было Настасье появиться не вовремя. Прямо злой рок какой-то. Горничная периодически охлаждала полотенца в воде и снова окутывала им мою ногу, иногда причитая о том, как это меня угораздило упасть с лошади. Я вежливо попросила ее помолчать. Когда через полчаса вернулся граф, тяжело опираясь на трость, в другой руке он держал стеклянную баночку и чистые бинты. Он успел сменить костюм. И я заметила, что мужчина стал сильнее хромать, после того, как перенес меня на руках через весь двор. «Настасья, ты свободна!» Я посмотрела на горничную, выпроваживая ее из комнаты. Девушка мгновенно все поняла и молча удалилась. Граф принялся за мою травмированную ногу. Он постоянно поджимал губы, хмурясь, и неровное дыхание выдавало его эмоции. Константин злился. «Наверное, на меня». Он сосредоточенно натер лодыжку какой-то пахучей мазью и перебинтовал сустав. Делал он это все быстро и ловко, даже не взглянув на меня. И тут я поняла, откуда у мужа такие отличные навыки. После ранения нога временами дает о себе знать. Это мазь бинты его личные, предназначенные для снятия боли и фиксации колена. Никогда ведь я не задумывалась о том, как порой ему бывает больно. Он же никогда не говорил об этом, и даже ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот и сейчас Константин наверняка мучается ногой после нагрузки, поэтому и злится на меня. «Константин Александрович, простите, что причинила вам боль», — тихо произнесла я, когда муж собирался молча покинуть мою комнату. «Честно, я не специально». «О какой боли вы говорите, Софья?» Мрачный взгляд графа скользнул по мне, от чего я смутилась. «Ваша нога! Из-за меня у вас теперь будет обострение!» Поджала я губы. «Мне жаль!» «Не надо жалеть меня, Софья!» Хмыкнул он, гордо вскинув подбородок. «Война внесла коррективы в мою жизнь. Спасибо, что не отняла ее. Отдыхайте. Берегите свою ногу. Дайте ей восстановиться. Сегодня я ваш лекарь и рекомендую соблюдать постельный режим. До завтра!» Граф схватил трость и вышел тяжелой походкой из комнаты. Похоже, ему самому не помешает постельный режим. Конечно, я понимала, что ногу следует поберечь и не стоит выходить из комнаты, но скучать мне не пришлось. Меня в скорости навестили матушка и Александра Антоновна. Помимо разговоров о моем падении, мы решили насущные вопросы о том, что подавать завтра на обед и как развлекать гостей. У меня выдался свободный час в тишине и покое. Тут же мне в голову пришла шальная идея. Что, если я могу сама себя вылечить? Аккуратно согнула колено, призвала силу, и из рук полилось серебряное сияние прямо в ногу. Приятная прохлада окутала лодыжку, снимая боль. Работает? Минута волшебной терапии, и я смогла встать на ноги, Совершенно не испытывая дискомфорта. Эйфория накрыла меня. Может, у меня получится помочь Константину? Вот только как это сделать незаметно? Надо что-то придумать. А пока придется до завтра лежать в постели и притворяться травмированной. Обед принесла горничная на подносе и помогла мне переодеться в домашнее платье. Потом прибежала Мария. Она держала в руках книгу с любимыми сказками и уселась рядом со мной на кровать. Какую сказку будем читать? улыбнулась я малышке. Подожди, я хотела тебе кое-что показать. И она вынула из книги два небольших листа из плотной серой бумаги, на которых были изображения, нарисованные углем. А, это же ты, Маша, прямо как живая, ахнула я. Опознав в первом рисунке девочку «Как красиво! А это же... я?» На втором листе красовалась всадница, в амазонке и шляпке, точь-в-точь, точь, как у меня. «Конечно ты!» — захихикала девочка. «Откуда у тебя эти портреты?» — удивилась я, не понимая. «Пока ты тренировалась, конюх сидел на пеньке из тебя глаз не сводил» начала воодушевленно рассказывать Маша. Потом проковылял в конюшню и вынес оттуда досочку с бумагой и с грифелем. Снова сел и давай рисовать. На тебя постоянно поглядывал. Мне стало любопытно, что он там рисует. Мне очень понравился твой портрет, и я попросила Егора нарисовать меня. Вот он отдал эти рисунки, а я решила тебе показать. «Егор?» Изумлению моему не было предела. «Это нарисовал конюх?» «Да, правда красиво?» «Это великолепно! Где он так научился?» «Я спросила у него!» «Говорит, с детства любит рисовать!» Пожала плечами девочка. «Определенно, у Егора талант!» С трудом верилось, что обычный конюх умеет так профессионально рисовать. «Может он изобразить нас вместе?» «Да, здорово! Папа, ты и я!» Обрадовалась девочка, обняв меня. Я прижалась к ней щекой, понимая, что не хочу возвращаться домой. Разве я могу оставить Машу и Константина? Они теперь для меня самые родные и близкие люди. Осталось только завоевать сердце собственного мужа.